Эпилок «Дорогая, ты этот ролик уже раз двадцать пересмотрела. Не пора ли собираться?» Бросив взгляд на мужа, Эдсу со вздохом откинулась на спинку стула. «Я пытаюсь проанализировать его способности, и это, дорогой, очень важно», — ответила она Рафу. «Я тебе и так анализ выдать могу», — ответил он. «Без сиденья, часами за ноутбуком. Сейчас нам надо собираться». будет очень некрасиво если мы опоздаем на встречу с сыном с сыном хмыкнула эдсу презрительно а матер он а не наш сын как пожелаешь закатил он на мгновение глаза иди уже собирайся и какой анализ ты выдашь не сдвинулось с места этцу я с ним не справлюсь зато справится какой-нибудь виртуоз ответил рафу милая учитывая как быстро ты собираешься мы вполне можем опоздать «Замечательный анализ», — произнесла Эдсу раздраженно. «Дорогая моя, все, все, собираюсь!» — отмахнулась от него Эдсу. Стоя у ворота Матеру, Эдсу давила в себе раздражение. Вдали от сына она вполне успешно с этим справлялась, но стоило только оказаться рядом с ним, и сдерживаться становилось сложнее. Столько планов, столько работы, в том числе и ее предков, стояли на грани краха, А все потому, что один мелкий засранец забыл о том, кто его родня. Забыл о своей крови. Да он даже банального уважения проявить не хочет. Что уж говорить о его желании забрать Рейку. Ну, не тварь ли? Ладно, надо успокоиться. Не так уж и много осталось сделать, а там они посмотрят, кто прав. Хотя что тут смотреть? Прав тот, кто победил, а проигрывать она не намерена. Кояма Акену всегда, даже после того, как стал главой клана, старался проводить с семьей как можно больше времени. Это не значило, что семью он видит гораздо чаще, чем работу, но уж точно чаще большинства других глав кланов. Вот и в этот раз, вместо того, чтобы принимать доклады аналитиков после прошедшего приема у Аматеру, он находился в гостиной своего дома и вместе с семьей смотрел какую-то дураму. Ну а что делать, если у тебя под боком жена и две дочери? Он, может, и хотел бы посмотреть матч между токийскими воронами и древом Усаки, но девчонки к футболу равнодушны. Эх, скорее бы шо подрос. Когда очередная серия слезливой дурамы закончилась, все семейство, сидевшее на диване, зашевелилось. Кагами отправилась на кухню за новой партией печенья и соком, Акино пошел в туалет, шина достала смартфон, а Мизуки схватила пульт от телевизора и начала переключать каналы. Когда мать с отцом вернулись, Рыжая добралась до очередного новостного канала и уже собиралась переключиться дальше, но зацепилась взглядом за поднос в руках матери. «Вон то печенье наверху с огромным куском шоколада, моё заявила Мизуки. «Растолстеешь!» — произнесла шина, не отрываясь от экрана смартфона. Сказала толстушка хворостиночки, тут же отреагировала Мизуки. «Завидуй молча!» Шина не обиделась, но все же на автомате кинула взгляд на свой живот. «Что дальше смотрим?» — спросил Акену, падая на диван. «А вот это и смотрим», — указала на телевизор Мизуки. «Новости?» — удивился Акену. «А что не так?» — насупилась Мизуки. «Надо быть в курсе мировых событий». «Насколько я помню, это та самая женщина, что делала репортажи о войне в Малайзии», — произнесла Кагами, ставя поднос на столик перед диваном. Вряд ли она может еще что-нибудь интересное рассказать. «Лучше давайте Тори посмотрим», — предложила Шина. Желание глянуть, какое на этот раз испытание для участников предложит телешоу Тори, почти победила вредность Мизуки. Почти. «Опять на этих дегенератов смотреть?» — возмутилась она. «Вот уж нет. Хочу новости!» «Милая, нельзя идти против толпы», — произнесла Кагами, которая в этот момент садилась на диван рядом с мужем. «Я тоже не прочь посмотреть Тори». «То есть вот так?» — скинуло брови Мизуки. «Сначала вы прокатили папку с футболом, теперь рыжую с новостями, завтра решите голышом на улице танцевать. Что дальше? Юбку меня носить заставите!» А Кен умолчал. Лезть в женские разборки он был не намерен, особенно если женщины его. А вот Кагами с шины которые с удивлением смотрели на Мизуки, — просто не сразу сообразили, как реагировать на подобные предъявы. «Подожди», — подняла руку Шина. «Вот и отлично», — скрестила Мизуки руки на груди. «Смотрим новости». «Боги», — покачала головой Шина. «Ты ведь сама себе хуже делаешь». но вот что мы там увидим?» Спустя пятнадцать минут из колонок, подключенных к телевизору, донеслось. «Ты снимаешь? Скажи, что ты снимаешь! Ну же, скажи!» «Да снимаю я, снимаю! Отвяжись уже от меня!» Окутанную полумраком гостиную было сложно назвать богатой, но только на первый взгляд. Скорее, аскетичной. Дорогой диван, небольшой, но такой же дорогой столик рядом, огромный телевизор напротив дивана. И всё. Человек, сидевший на диване, закинул ногу на ногу, и смотрел видео с записью дуэли Аматеру и церенгена, Уже в который раз смотрел и до сих пор не знал, что делать. Турнир закончился несколько часов назад и принес одни проблемы. Человек был там, видел все своими глазами и точно знал, что это не афера Аматеру, а вполне себе настоящий ведьмак. Слабый, но это не показатель. С этими тварями вообще ничто не показатель. Воплощенный фактор неожиданности. Сегодня он побеждает человека, а завтра бросает вызов Богу. Теперь ему придется иметь дело с ведьмаком. М, -м, М, как же не хочется? Столько лет скрытности и осторожных действий лишь бы никто из этих тварей не появился, и всё зря. Нет, пожалуй, не зря. Про него ведьмак точно не в курсе, а значит, можно действовать дальше. Но как же все-таки неудачно. Так этот ушлепок еще и Аматеру. Этот род не был для него целью, так, мелкая неприятность, которую он постепенно убирал. Теперь же все может измениться. Пришлые могут поднять голову, вновь начнется война, появится еще больше ведьмаков. «Да... Байхо!» — произнес он негромко. Тот, кого позвали, появился через пару секунд. Просто появился чуть правее господина. Словно скинул невидимость, либо телепортировался. «Приказывай, господин!» — поклонился Байхо. «Устрани английского патриарха» — отдал человек приказ. Только незаметно. Кирпич на голову, сердечный приступ, что-нибудь такое. «Сделаю, господин», — вновь поклонился байху «И направь кого-нибудь присмотреть за ведьмаком», — кивнул на экран телевизора человек. «Но чтобы никаких выкрутасов. Лишь наблюдение». «Возможно, его лучше тоже устранить?» — спросил байху Человек вздохнул. «Если бы ты не был таким сильным, я бы поменял тебя на кого-нибудь поумнее», — произнес он. «Это ведьмак, байху Все, никаких патриархов вроде англичанина. Я и со стариком-то рискую, но уж лучше так, чем два ведьмака. Нет, байху, просто наблюдаем. Как скажете, господин? Патриархи, в общем-то, тоже ведьмаки, но уж слишком слабые и ни на что никогда не влияли. Это нормально, учитывая, как этих патриархов обучают. Потому он их и не трогал. В большинстве случаев самая лучшая тактика. проверенное временем. И откуда только этот ведьмак взялся? Или все-таки... Нет, не стоит. Для начала надо посмотреть, как все с Сакураями получится, а там видно будет. Свободен, бросил он слуге. После чего тот с поклоном растворился в воздухе. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» В 2020 году. Читал Андрей Кузнецов.